Глава восьмая. Арина. С некоторых пор я и любила и ненавидела утро. Любила, потому что впереди у меня еще один день, которым могу насладиться сполна. Ненавидела, ослепляющая головная боль приходила обычно во второй половине ночи, ближе к рассвету, затихая лишь под действием препаратов. Да и пробуждение нередко сопровождало утренняя рвота. Но сегодня я проснулась в удивительно прекрасном настроении. От ночной изматывающей боли не осталось и следа. Более того, давно уже не чувствовала себя так хорошо. Открыв глаза, в недоумении уставилась на незнакомый потолок нежно-голубого цвета. Удивленно моргнула, осознав, что он был выполнен в виде неба и можно было даже рассмотреть редкие перышки облаков, что готовы поклясться, двигались. И тем не менее, это был именно потолок. Все же магия. Это весьма и весьма практично. Осмотревшись, поняла, что нахожусь в комнате, очень похожей на больничную палату. По крайней мере, на это указывали еще три кровати, находившиеся чуть дальше, только не в пример роскошнее привычных коек. Вдоль одной из стен стояли шкафы со стеклянными дверцами, за которыми расположились ровные ряды каких-то разноцветных баночек. У окна примостился секретер, заваленный какими-то бумагами. Что удивительно, кроме меня в палате больше никого не было. Сев на кровати, первое, что обнаружила, на мне всё тоже проклятое платье. Могли бы уже выдать какой-то халат, право слово. Ещё и балахон отобрали, изверги. Второе. От непонятного браслета на моем правом запястье тянулась тонкая цепочка, прикрепленная к спинке кровати. Я несколько раз дернула рукой, но дальше отозвалась мелодичным позвякиванием. Интересный поворот. Это еще что за элементы БДСМ? Я так не играю. Типа, чтобы я ланатизмом не страдала, что ли? Или все же властелинья морда решила довершить начатое, но вняла моим пожеланиям, предоставив вместо неудобного алтаря мягкую кровать с теплым одеялом и даже подушечкой? Если так, то уважаю. Если бы еще так дико не хотелось в туалет, я бы даже порадовалась. Но в данный конкретный момент кандалы... «Совсем не входили в мои планы». Еще раз оглядевшись, приметила невзрачную дверь. «Вот чуечка у меня. Там определенно должен быть туалет». Спрыгнув с кровати, обнаружила, что эта цепочка еще и короткая. Хватает впритык до двери. А дальше попрыгала на месте, мысленно проклиная и свой организм, и всю воду, выпитую накануне, и властелина темного, и мымруту чернявую. Но легче вот совсем не стало». «Гады! Знают толк в пытках!» Попыталась сдвинуть кровать с места. С жучайшим скрежетом она съехала на полсантиметра к двери, а у меня заныла поясница. Да и от перенапряжения едва не случился конфуз. Полезла под кровать, в надежде обнаружить там хотя бы ночную вазу, или как они тут называются. Едва не получила инфаркт, уткнувшись носом в чью-то оскаленную морду. Лишь томительную секунду спустя опознала в этой гадости свои вчерашние тапочки. Уже что-то. Поспешила напялить их, но проблема оставалась той же. И с каждой секундой становилось все весомее. Вот где эти темные, когда они так нужны? Хотя нет. В любом случае нужно успеть сходить в туалет до ритуала. Не хватало мне еще добавить им спецэффектов. Не хочу быть первой жертвой, которая обделается... Да еще и не от страха, потому что кому-то не хватило ума всё учесть. С досадой покрутила охватывающие запястье браслета и замерла. А ведь он рассчитан явно не на женскую руку. Да и не зря Пашка с детства дразнил меня, Сонька золотой ручкой. Как раз за узкие кисти. Ну-ка, ну-ка. Есть. Немного усилий я сумела выдернуть руку из захвата этого браслета, даже не ободрав кожу. Но радоваться было некогда. Я уже шаркала своими тапочками по направлению к туалету. Вбежав туда и закрыв за собой дверь, едва не прослезилась при виде унитаза, хоть и немного другой конструкции, все же хорошо узнаваемого. Только примастилась и приготовилась расслабиться, как в моей палате послышался какой-то шум. А сразу же за ним жуткий грохот и озверелый крик. «Где она?» «Как избавилась от антимагического браслета? У нее сообщник. Ищите!» От этого озлобленного рявка я со всеми своими делами справилась намного быстрее, чем планировала. И искренне порадовалась, что успела сесть на унитаз. Пару минут за стенкой раздавались ещё крики. Я же затихарилась, не спеша расставаться с моим фаянсовым другом. Выждала пару минут, пока все стихнет, и только тогда покинула свое убежище. В ужасе замерла, рассматривая перевернутые кровати. Моя и вовсе была согнута едва ли не пополам. «Это что за кинг -конг? тут только что порезвился?» Страх тут же исчез, ему на смену пришло любопытство. Я подошла ближе, рассматривая покореженную мебель. «Интересно, а здесь все владеют магией? И кто тут такой нездержанный оказался?» Запоздало, пришло понимание, что, вероятнее всего, я пропустила появление местного темного властелина, который и должен был меня ухайдокать. «Вот черт!» — спросонья не сообразила. Да и в тот момент мысли были заняты совсем другим. Не мудрено, что он так разозлился. Небось, проснулся в хорошем настроении, но точил ножичек свой, насвистывая попсовую песенку, напялил выглаженный балахон, притопал сюда, зная, что жертва прикована к алтарю. Ну ладно, почти колтарю. А её и нету-те тут. Неловко как-то получилось. Мужик старался, организовывал всё, предвкушал. Кстати... А как я тут вообще оказалась? Нашел, решил, что корчащаяся от боли жертва, не то, что ему нужно, дал обезболивающего и притащил сюда. «М-м-м... хороший же мужик. Цепочку подлиннее сделал бы, вообще цены не было бы. А так, сам дурак, мог бы и подумать о моих низменных потребностях. Ладно, это все хорошо. Только где мне его теперь искать? С тяжелым вздохом подошла к другой двери, открыв ее, Выглянула в пустой коридор. «Прячутся они тут все, что ли?» «Властелин! Я иду искать!» В животе согласно заурчала. «Хм... Или никуда он от меня не денется, и стоит вначале поискать кухню? А то своим голодным урчанием испорчу ему все убивательное настроение. Нет уж, в этом деле лучше без риска». И я, определившись с направлением, пошоркала своими жуткими тапочками дальше по коридору.